360. Переход из тонкого состояния в ментальное напоминает и смену земного тела на тонкое. Нечасто можно наблюдать смену тонкого тела на ментальное. Особенно характерно, что освободившийся удивляется, что делать с тонким телом. Оно не скоро рассеивается, и потому понятно удивление. Как и что ожидает его могут быть явления этой оболочки, мог быть завладение ею. Только присутствие сильного духа может помочь, чтобы оболочка рассеялась без блужданий. Такие блуждающие оболочки вовсе не нужны. Колебания сознания и привязанность к плотному состоянию создают такие притяжения к земной сфере, Но если сильный дух может напутствовать освободившегося и успокоить остающуюся оболочку, то переход может быть естественным. Так и было в показанном случае.